Глава 62. Натянутые струны. Герой шестиструн. В повседневной жизни героев Нового Сеула редко случается так, что к главной битве года или даже жизни человек подходил отдохнувшим, переполненным силой и энергией. Случайность стечения обстоятельств или попросту злодейка судьба всегда норовят испортить привычный ход вещей, ставя свою запятую там, где той нет места быть. Именно эту идею наши головы с утра принялся вбивать человек по прозвищу Героя Шести Струн, или же, как он сам попросил себя называть, Струна. Накачанный мужчина в ковбойской шляпе и с прикрывавшим лицо платком острыми носами своих туфель высекал на полу искры, попутно рассказывая о случаях из собственной жизни. Ковбоя послали к нам из цитадели. Главной его задачей стала замена блокираторов на руках потенциальных претендентов, коих в нашем классе оказалось аж двое выделявшаяся своими способностями Элли и я. Несмотря на то, что в правилах четко было прописано лишь только об одном участнике от ученической группы, в ходе каких-то странных стечений обстоятельств появилось дополнительное место, которое герой струны намеревался заполнить одним из нас при условии прохождения маленького испытания. В первую очередь оценивались показатели практических тренировок, где у меня числился высший балл. Следом учитывались теоретические знания где малышка Электро на голову превосходила меня. По итогу мы имели ничью. Но все и так знали, кто будет отправлен на турнир. «Александр Тен, быть может, уступите даме место, а сами попробуйте себя в кое-чем новом. Наставник Оливер так красочно описывал вашу боевитость. Уверен, для вас не составит труда показать часть силы еще разок». Подобное обращение ко мне не понравилось Сирене. Исходя из ее соображений и взглядов, именно Эли требовалось что-то и кому-то доказывать. Но мое быстрое согласие прервало нежеланную оценку. «Очень благородно с вашей стороны», — произнес ковбой, а мелкая в ответ, лишь в очередной раз сфыркнув, раскраснелась, прикрыв отсутствующую грудь своими такими же мелкими ручонками. Забив на неблагодарность, получил от учителя приглашение в Колизей и тут же обеспокоенно переспросил о его времени начала испытания. Фраза «Через час после занятий» сильно обеспокоила, тем более при воспоминании о том, как сильно меня в последние дни гонял герой бездны уповая на снисходительность героя столь важный день, в растерянности дождался завершения лекций, а после и начала обеда, где все собравшиеся студенты с каким-то излишним вниманием поглядывали на меня и мерно кушавших рядом Хлою и Ванессу. Обе девушки вели себя уж слишком спокойно после прошлого инцидента, невидимка, испытывая стыд за то, что свинтила под шумок, предпочитала замалчивать эту тему, говорить о погоде. Ну а блондинка... В ее мыслях я множество раз чувствовал некое подозрение и желание поговорить со мной о чем-то важном, но только я решался сделать шаг навстречу и силком выудить информацию, та да тот час начинала злиться, требуя, чтобы я немедленно убрался из ее головы. Вслед за такими просьбами Ванесса всегда начинала думать о настоящих извращениях, попутно напевая про себя какую-то странную песню, от которой у меня аж зубы сводила. В общем, она умела прятать свои мысли и делала это при каждом удобном случае, замечая на себе мой взгляд. «Эй, мелкий, подвинься!» Внезапно послышавшийся голос здоровяка телохранителя напомнил еще об одной загадочной персоне, о которой я благополучно стал забывать. «Простите, Александр, а ты, Йозеф, мог и помолчать. Вдруг у людей занято. Кстати, об этом можно составить вам компанию». Растерянный вид Марии отразился на ее переливающихся от волнения волосах. «Не привыкшая просить о чем-то других, пышногрудая принцесса соизволила уделить нам чуточку внимания» даже не предполагая, что могло быть саму причиной, кивну, Клоя и Ванесса также слегка растерянно согласились принять незваную гостью за нашим скромным столом. Тарелка, поставленная перед ультрамарин одним из охранников, привлекла наше всеобщее внимание. Сейчас на то я наблюдал два вида мясных блюд, каждая из которых по цене стоила как минимум недели моего труда у Агаты. Возможно, в них содержались какие-то добавки или витамины, что завышало стоимость. Быть может, именно поэтому Мария обладала столь превосходной фигурой. Та же мысль о ценах и прочем посетила моих подруг. В женских головах неосознанно услышал чёткие ноты зависти. «Может, вас угостить чем-то?» Глядя на упершуюся в ее грудь взглядом Ванессу, спросила ультрамарин, получив в ответ лишь недовольное «Хм». Перед тем, как вернуться к своему обеду, спокойно спросила у отличницы, как та поживает, а после, дав девушке возможность начать разговор, Принялся в ускоренном темпе работать челюстями, стараясь не обращать внимания на то, как к нашему столу пытаются подойти многие желающие, натыкающиеся на телесную преграду, что в этот раз соизволило никого лишнего хозяйки не подпускать. Закончив свой крайне интересный рассказ о том множестве знакомых, которых ей удалось завести, Мария, поблагодарив меня, спросила, а, собственно, почему же я больше не приходил обедать вместе? Столь глупого вопроса от с виду умного человека не ожидала даже Ванесса, поперхнувшись куском своего салата. «Проще верес голой жопой покорить, чем до кого-то из ультра добраться!» Двусмысленная фраза бессмертно сильно позабавила, громила охранников и чутка расстроила саму Марию. Ванесса напрямую выдала, что если бы кому-то вроде Марии захотелось нашего общения, она могла спокойно, как и сегодня, подойти, без проблем заняв место. Также прямолинейно блондинка сказала ей о том, что обед слишком короток для бесконечно тяжелой войны с каждым поклонником ультрамарин. В общем, пристыдила она милашку по полной, а та, в свою очередь, в наивных потугах постоянно косилась на меня в надежде найти защиту или поддержку. Зря. И так хватало тех, кто вступится за местную принцессу. Пусть мне ирстило внимание столь очаровательной девушки. Я четко осознавал нашу разницу в классах. Пропасть, которую преодолеть возможно лишь на частном самолете битком, набитом деньгами. Я все это прекрасно понимал. Все, кроме последующих слов Марии. я бы хотела видеть вас на своем дне рождения, что состоится после турнира. Подарков не надо, просто приходите. Слова ультры вогнали нас в ступор, а охранника заставили нервно переглянуться. Йозеф в тот час напомнился неглазой, что от подобного визита могут быть проблемы, а также сиюминутно оповестил ту о моем дисциплинарном наказании, запрещавшем покидать Академию. Всего несколько секунд, И здоровяк-охранник знал обо мне больше, чем положено знать частному охранному лицу. Отец всегда предупреждал о том, что не следует лишний раз показывать все, на что способен. И теперь я начинал понимать, почему. Мария всего-навсего дочь местной знаменитости Дэвида Ультре, что в свою очередь контролирует такого промышленного гиганта, как Hero Technology, тесно сотрудничавшего с Геройской Академией. Отправив всего раз запрос на меня, охрана Марии могла получить всю мою биографию на руки» а вместе с тем информацию о навыках, умениях. Никакой конфиденциальности. Все, что я показывал в академии, записывал или говорил, могло использоваться против меня. Информация о молодом герое Александре Тенни, о его будущем костюме, прикрывавшем слабые места и секретное оружие, которое тот мог иметь. Все это становилось товаром, который при необходимости знающий человек мог продать, сучить другому вместе с моей жизнью. Тогда вам всего-то нужно хорошо показать себя на грядущем турнире. Верно? «Среди второго года вас, Александр, частенько заходят разговоры. Также наставник Оливер пару раз приводил вас в пример другим на своих занятиях. Уверен, вас точно выберут, а после вы покажете всем». Змокшие от волнения ладошки Марии схватили меня за кисть, тем самым пощекотав нервишки охране Иванесси, перекусившей пополам железную вилку. «Я буду за вас болеть», — вытянув из внутреннего кармана своего пиджака тёплый и позолоченный билет, проговорила Мария. «А вы взамен пообещайте, что придете. Охрана Ультре, вновь переглянувшись, поднимает свою госпожу, сообщая, что им пора. Под пристальными взглядами местных обывателей группа серьезных мужчин выводит девушку из помещения, а я, как дурак, держа в руках три позолоченных конверта, думаю, что это сейчас было.